Глава сорок шестая На шум из дома выскочили мальчишки, и, махнув на наши протестующие писки рукой, мол, кому вы сейчас нужны, никто на вас и не смотрит, рванули в сторону источника суматохи. Мы с подружкой сидели с вытаращенными глазами по горлышко в воде, не рискуя ни приближаться, ни голиком выпрыгивать из озера. Объект нашего всеобщего внимания, тяжело и неуклюже, бултыхался в небольшом отдалении, булькая и призывая на помощь. По голосу стало очевидно, что это мужчина. Сорган не снимая одежды, с разбегу щучкой прыгнул в воду, в момент достиг цели и за шиворот потащил горемычного купальщика к берегу. Сол на встречу зашёл по колено в воду, помогая величеству вытаскивать довольно-таки крупного мужика по непонятной причине и совершенно невнятным образом в одежде оказавшегося в нашем озере. Когда все трое пыхтя и отплёвываясь, выползли на сушу, мы с Феткой аж на цыпочки поднялись, пытаясь в наступающих сумерках разглядеть внезапного гостя. Наконец, он тяжело перевернулся с корачек на мягкое место, убрал с лица прилипшие мокрые волосы, и мы втроём, Фета, Сол и я, по-моему, абсолютно синхронно ошалело выдохнули. Белиал? Кто невозмутимо нарушил повисшую немую паузу с Арган? Спаситель твой будущий, откомментировал Светлый Мак и бросился поднимать и обнимать очумевшего от очевидно незапланированного купания старого друга. Белиал, глазам не верю. Это вообще как? Откуда? Профессор только молча разевал рот, таращил круглые глаза в ответ и махал рукой перед лицом Сола. Было совершенно понятно, что он и сам от всех этих событий в шоке. Что отмахивался от мельтешащей перед носом профессорской длани Мак. Тащите его в дом и переодевайтесь, пока не просифонило. Мы сейчас прибежим и во всём разберёмся, крикнула я и погребла к ближайшим кустам. Ведьма подалась следом. Мужики послушно потопали в дом, помогая Белиалу переставлять заплетающиеся ноги. Мы с ведьмой, наскоро ополоснувшись, на ходу обтеревшись и замотавшись в простыни, рванули за ними. Пока сол с величиством стаскивали с профессора мокрую одежду, фетка дохрымеляла до своих закромов и притащила вина. Лекарство, кажется, требовалось всем. Самый спокойный в сложившейся ситуации Сарган разлил густо вишнёвую жидкость и всунул кружку в трясущиеся руки Белиала. Тот молча благодарно кивнул и осушил свою порцию залпом. Ну, не утерпела Фета, подбадривая его. Мы втроём, сгорая от любопытства, сгрудились вокруг. Наш гость шумно выдохнул, поправил сползающую простыню и, глядя на Сола, снова растопырил пятерню с массивным перстнем. На безумянном пальце искрился крупный прозрачный кристалл, оправленный в белый металл. "Узнаёшь?" спросил он Светлого мага. Теперь, видимо, настала очередь Солов подать в ступор изумления. Лицо его вытянулось и побледнело. Веко под красивым фиолетовым глазом нервно задёргалось. "Телепортатор? Но я же..." выдавил он одним длинным глотком, осушил свою кружку и, не глядя, плюхнулся на стул. "Да!" страшным шёпотом протянул Белиал. Мы с величиством по-прежнему ни хрена не понимали. А вот Фетка, похоже, начала догадываться, о чём речь. "Но как?" так же шёпотом переспросила она. "Это ведь невозможно". "Как видишь, возможно", прошелестел ответ. "Так, давайте по порядку и подробно". прервал эту таинственно невнятную сцену Сарган, по-прежнему проявляя завидное терпение и хладнокровие. Я аж залюбовалась, потому как лично меня вся эта загадочная неопределённость уже начинала тихо подбешивать. Локнула из своего стакана и снова разлила всем по кружкам. Вот этот гениальный мальчишка, тыкая пальцем в соло, начал свой рассказ Белиал. Когда-то очень давно грезила идея телепортации. На эту бредовую на первый взгляд мысль его натолкнул первый открытый портал. Да, активно закивал Светлый, подтверждая слова профессора. Так вот, продолжил тот, снова потирая кистью с кольцом. Этот авантюрист умудрился при переезде с перехода горсть хлама. в том числе и вот этот камень. Он дотошно и настырно изучал добытый мусор, пока не утвердился в мысли, что дело именно в редких кристаллах, залегающих в этом месте в породе. Тогда он и придумал, что раз они способны открывать целый тоннель, то с помощью камня возможно получится перенести хотя бы одного человека. Но как я не бился над разгадкой, подхватил рассказ Сол. Так эту задачку и не дорешал. Простота и эффективность портала в том, что камни в нём расположены на всём протяжении. Не надо задавать координаты. Он выводит ровно туда, где заканчивается порода. А с садельным, направленным используемым кристаллом, всё гораздо сложнее. Я разобрался, как его активировать, даже как задать координаты вычислил. Но как починить? метал мой мальчик. Метал! нервно хихикнул Белиал, и глаза его маниакально блеснули. Он стабилизирует дурную мощь хрусталика и позволяет владельцу им управлять. Но как ты догадался? ошалело спросил наш гений. случайно, мой дорогой. Как обычно, все самые сложные решения лежат на поверхности и обнаруживаются случайно. Когда сидеть сложа руки стало не вмоготу, я решил, что нужно срочно переправляться сюда, к вам. Через официальный проход соваться было бы непростительной глупостью. Это означало сразу попасть на карандаш Какселю. Сперва я отчаянно пытался найти обнаруженный Афетой второй портал, но она так его замаскировала, он восхищенно зыркнул на ведьму, что проще оказалось довести до ума твою безумную идею и отважиться на испытание, логически рассудив, что раз Фета с подругой испарились где-то в этом районе, то и искать следует начинать отсюда». Я отправил своего орла на эту сторону, высчитал расстояние и вот я здесь. С озером только немного не угадал. Белиал передёрнулся, поплотнее закутываясь в простыню и хлебнул из кружки. Мы потрясённо молчали. Так, опять подал голос разум Асгарн. Чего за стиль-то все? Вообще всё пока что более-чем удачно складывается. Предлагаю уже конкретно задачиться ужином, пока мы тут при всём красивом раскладе банально не окачурились от голода. Согласна, кивнула я. При мысли о забытой в пылу событий еде тут же свело под ложечкой. Оспидя, и откуда только такие умные мужики берутся, протянула подруга, и мы с ней отправились на кухню. Величество деловито направился ошкуривать свежую дичь, а наши учёные так и остались сидеть за столом, бурно обсуждая совместные грандиозные изобретения. Когда преподневшийся ужин был готов, мы застали двух гениев в несколько разобранном виде, точнее, в совсем наклюканном. эмоционально взбудораженные маги в запале дебатов и обсуждений незаметно приговорили остатки вина на голодный желудок и теперь усиленно фокусировали на нас блуждающие, но жарко блестящие глаза. «Прелесть какая!» — посмеялась я, выставляя еду на стол. «О-ом!» — хмыкнула Фета и пошла за вторым бутылем. Сладкую парочку, жадно опустошившую тарелки, уложили спать на расстеленные в углу шкуры. «Ты не понимаешь», — нетрезво лепетал Сол, сопровождающему его к храпящему соратнику Саргану. «Это прорыв! Это же...» Мы с Фетой облегчённо вздохнули, накапали вина и тихонько чокнулись. Хотя даже если бы мы сейчас тут дудели в пионерский горн и лупили в барабан, это вряд ли бы потревожило богатырский сон наших дружбанов. Сарган присел рядом, и мы, наслаждаясь стихшей суетой, наконец, поужинали. Затем мы с Светой убрали со стола и угнездились на кровати. Всё это, конечно, замечательно, но что всё-таки делать вот с этим? задумчиво глядя на своё запястье, пробормотал величество и пошёл укладываться к раскидавшимся на шкурах магам.